Он удавил ее, и фотография показывала этот предмет велосипедной цепью. Его без пяти минут тесть взял, согласно показаниям велосипед на прокат в Андернахе, когда, возвращаясь домой после десятилетнего плена, не нашел на последнем отрезке пути никакого другого средства передвижения. Велосипедная цепь, состоящая как ч е т к и из множества звеньев, была найдена двенадцать лет назад на месте преступления склад пустотелых строительных блоков. Ведь в течение двенадцати лет он кормился кражами со взломом, который совершал без особых инструментов, но безупречно, хотя и неохотно. Мир забыл его, но Коблинский отдел по расследованию убийств забыть его не мог. В бегах он постарел, но, содеянное им за несколько секунд, не подлежало забвению по давности. Испытывая нужду не только в съесном, т он пристрастился читать философские книги. Особенно углубился он в чтение стоиков и мог бы сегодня считаться специалистом по Сенеке. Скрываясь и все-таки на стороже, он читал и спал в сараях и загородных домиках, где довольно часто, обычно за книгами своих любимых авторов, находил деньги, бумажными купюрами и звонкой монетой. Полиция считала, что он передвигается пешком или на попутных машинах, а он разъезжал по федеральной железной дороге. Тщательно одетый, читая, в мягком кресле первого класса, он знакомился с Западной Германией между Пассау и Фленсбургом, Кобургом и Фольклингеном. При каждой перемене места он менял платье. Ведь эти кражи, которые он совершал, с большим отвращением, ибо наперекор собственной природе. Не только обеспечивали его продовольствием, книгами, деньгами на дорогу и на мелкие расходы, они решали и вопрос одежды. Его телосложение, он и в годах мог бы без забот покупать готовое платье, облегчало ему поиски своего размера. Он часто обновлял свой гардероб. но поскольку собственность его мало занимала, рубашки и смена нижнего белья, между ними книги, ездил он всегда налегке. с т р и г с и л и он каждые три недели. Да, это он делал в аэропортах и на главных вокзалах, где всегда мог быть уверен, что в с т р е т и т с я в зеркале с парикмахером-итальянцем. Интерес к объявлениям о розыске национально ограничен. фасонную прическу вытеснила модная стрижка бритвой. Под конец он п р е д п о ч и л без пробора, на американский манер. И тем не менее, это я прочел несколько месяцев назад в Вельтам Зонтак. Я видел его фотографию. Ухоженный господин под сорок, который мог бы претендовать на руководящую должность в цементной промышленности. Тем не менее, он явился с повинной. Десять лет я выносил все тяготы бегства, черпая силу в учении стоиков, но уже два с половиной года меня преследует зубная боль. Не правда ли, доктор, надо приглушить рецепторы нервного центра? Поскольку без рецепта арантил купить нельзя, невеста-убийца обходился более слабыми, недолго действующими средствами. Он не решался пойти к зубному врачу. Зубные врачи читают иллюстрированную периодику. Зубные врачи в курсе событий и знают каждого беглого убийцу, а значит и его, которого почтили фотографиями Квик и Штерн, Бунта и н о е Этого рода журналы работают с т а и как волки. Все гнали его об лавой.